Милый, это бессмыслица. Мне хочется пройти в прямом направлении, разве погреб провалится? Ты рассуждаешь по инструкции, но до здравого смысла тебе далеко. Я говорил не совсем твёрдо, часовой молчал. Я знал, что человек этот в данный момент счастлив, что морда его осмысленна и дышит, невидимо для меня все непреклонности устава. Я вздумал разочаровать его, отравить его радостное мгновение сложной и острой сетью произвольных заключений. Сделать его смешным в его же глазах, раздражить и уйти. Я уйду, продолжал я. Сею минуту уйду. Я пьян. Не тронешь же ты пьяного человека. Но мне нужно сообщить тебе нечто. Ты часовой. Ты стоишь 2 часа, охраняя пороховой погреб. Под кого? Врождённая тишина внимала мне. Я подумал и покатился по тем же рельсам и говорил, говорил. Зачем я говорил, выскочило у меня теперь из памяти. Язык мой неудержимо трепался, как хороший бубенец в чаще. Я говорил, не слыша ни возражений, ни поощрений. Одно время мне показалось, что часовой даже ушел, но я тотчас сообразил, что уйти он не мог. А стоит тут против меня и слушает. Слушает напряженно, стараясь не проронить ни одного слова и ждет, чтобы выстрелить, когда я сделаю хоть один шаг к нему». Я знал, что он не задумается спустить курок, так как в этом было его оправдание. Он слушал. Там. Я махнул рукой по направлению к городу. Там красавицы, золото, роскошь и удовольствия. Сейчас я найму автомобиль и проеду мимо, обдав тебя шлепками грязи с резиновых шин. У тебя нет денег? На. Возьми. У меня в кармане лежит несколько тысяч, возьми 500. Подойди и возьми. Брось винтовку, спрячь деньги, иди в город, найди щёгельский костюм и напейся. Потому что ты человек, когда пьян. Мы что, не люди? Люди. Мой голос перешёл в крик, я осип, задыхался и радовался. Мои пули были мои слова. Отойди, вдруг, глухо и угрожающе сказал часовой. Чего распаясался? Проходите, барин. «Барри!» — назартно закричал я. «Ты думаешь, вот он будет куражиться, а я пристрелю его и в рапорте благодарность получу?» «Нет, этого удовольствия я тебе не доставлю. Я уйду, уйду, а ты будешь, рыдая, звать меня, чтобы опять услышать мои слова. Но я более не приду, понял?» «Стой и плачь, тюлень в наморднике!» Я знал, что он трясется от бешенства и высматривает меня в темноте, чтобы пробуравить насквозь. Я сам трясся. Меня приводил в восхищение этот не смеющий сойти со своего места человек. Услышав мягкий треск стали, я понял, что он приготовил затвор, и если я не уйду, выстрелит. Но всякая опасность была в этот момент бессильна заставить меня смириться. Я отошёл в сторону, ступая мягко, чтобы солдат, целясь на звук голоса, дал верный промах. "Последний раз уходите быстро", проговорил часовой, чем-то зазвякал, и я сообразил, что теперь надо держать ухо востро. Поспешно отбегая на носках влево, я крикнул изо всех сил. «Я и мой товарищ бежим на тебя! Молись Богу!» Гулкий толчок выстрела заключил мои слова. Сверкнула бледная нежная полоска. Пуля, шушукнув неподалеку, унеслась за унывным свистом. Затея эта могла обойтись дорого. Я несколько протрезвился и побежал. Сзади тревожно заливался свисток часового. Он дал тревогу. Ещё минуты я ночевал бы в участке, избитый до полусмерти. Я убежал с чувством лёгкого, ненастоящего страха, тяжёлой скуки и бесцельной злобы. Завернув в ближайшую улицу и вспомнив Марусю, я почувствовал, что глубоко ненавижу всех этих расколотых, раздробленных, превращённых в нерное месиво людей, делающих харакири, скулящих, ноющих и презренных. Тяжко видой шептал я, стиснув зубы: Яд земли, радостный, весёлый, мокрый, солнечно-грязный, чернозёмный, благоухающий. Что вы хотите? Что? Легко жить надо, а не разбивать голову. Тишковиды проклятые, сосредоточенно повторил я и кликнул извозчика. От мысли о множестве бесцельных, беспризорных существований, рассеянных по мочному лицу земли в виде уличной пыли, который ежечасно стирает рука жизни, чтобы ярче блестели румяные щеки дорогой нам планеты, что-то соколиное сверкнуло во мне. Я гордо поднял голову и утешился. «Благодарю тебя, Боже, за то, что не создал меня таким, как этот мытарь», задумчиво, серьезно сказал я, сел на извозчика и снял шляпу. Небо выяснилось, пахло смоченной дождем мостовой, над головой ясно и как-то значительно блестели кроткие звезды. Извозчик сказал я тихо и вежливо, чтобы даже эти произнесённые мною слова соответствовали торжественному моему настроению. Поезжайте в самую лучшую гостиницу в центре города.